Издательство Эксмо. Фрауке Шойнеман. Приключения кота-детектива. Уинстон, берегись. Для моей храброй Греты. Пролог. Или кот в беде. Ну вот и всё. Назад пути нет. Пробил мой последний час.